Глава четвертая. Сафин. Яркий свет луны освещает почти пустую гостиную. Делаю большой глоток водки прямо из бутылки, не отрывая взгляда от темного дверного проема. Дом, как и квартира, встретил тишиной. Толстый слой пыли на целлофановых чехлах, в которой была обернута когда-то новая мебель. Люстры, обмотанные тряпками. В этом доме все было готово для того, чтобы жить долго и счастливо. Сдернул чехол с дивана, бросив сумку, не стал включать свет. Так и сижу уже который час с начатой бутылкой водки. Здесь так никто и не жил все эти семь лет, и, наверное, никто и не появлялся. Я планировал внести в этот дом на руках свою молодую жену, а вышло, что меня отвели под руки в другое место. Интересно, а будь она моей женой, ждала бы? Нет. Такие лживые суки с обманчивой внешностью ангела не умеют ждать. Они умеют только проникать под кожу, растворяясь там сладким ядом, отравляя сознание, туманя разум. К черту! Снова глоток, совсем не чувствуя алкоголя. Семь лет не могу вытравить из почерневшего сердца. Нет, не любовь. В топку любовь, ее как не было, так и нет. Не в силах вытравить воспоминания. Предательство съедало изнутри. Она просто отвернулась, не сказав открыто, что не будет ждать. «Да мне это и не надо было!» Затихарилась, спряталась, как крыса. Как и тот, кого я считал другом. Пели соловьями, что ничего не могли сделать. Убеждали, что я сам во всем виноват, что все улики и свидетели говорят против меня. Но я-то знал, что не мог никогда этого сделать. «Уж что-что, а этот грех я на душу брать не стал бы». «Предали оба, развели как лоха, подставили, закрыли. Думают, что избавились, что им все сойдет с рук, но это не так». Прикрыл глаза, уронив бутылку на пол. Вспоминаю лицо девушки со стоянки клуба. Длинные волосы. Вот она откидывает их на спину, оборачивается, смотрит прямо на меня. Картинки мелькают, и теперь непонятно, где прошлое, а где настоящее. Ты такая нежная. Я временами боюсь делать тебе больно, даже когда целую. Не бойся, поцелуй. Целуй крепче. Яркий свет ослепляет, щурюсь, чувствуя лишь хрупкое девичье тело в своих руках. Тонкий цветочный аромат. Зарываюсь пальцами в ее длинные волосы. Под ладонями чистый шелк. Целую, губы мягкие. Медленно пробую их на вкус. Девушка стонет, прижимается плотнее. Сердце гулкими ударами отдается в груди, меня словно разрывает от невероятного счастья. Я уже не понимаю, что происходит, хочу отстраниться, посмотреть девушке в глаза, но она отворачивается, закрывая лицо руками. «Ты будешь любить меня вечно?» «Конечно, малышка». «До самой смерти?» А в сердце вбиваю гвоздь. Одним ударом. В груди горит. Боль выжигает огнем свое клеймо. Резко просыпаюсь. Сажусь на диване, трясу головой. За окном почти рассвет. Первые лучи солнца освещают комнату. Понимаю, пора завязывать и делать дела. Но для начала надо нанести визит своему старому когда-то другу. Системой отопления и водопроводом пришлось повозиться. Но все удалось запустить. Прошелся по дому, заглядывая в пустые комнаты. В хозяйской спальне была большая кровать, отдельная ванная, гардеробная. Когда-то у меня было много вещей, много ненужного хлама, а сейчас все, что осталось, это пакет с документами, два новых обручальных кольца, часы и фотографии прошлой жизни. После душа снова посмотрел на себя в зеркало. Надо бы побриться, но это подождет. Джинсы, футболка, кожанка, достал из ее кармана цепь с крестом, надел на шею. А в гараж, застыл от удивления. Моя машина, черный рейндж-ровер, так же, как и все в этом доме, накрытый целлофаном, покрытый пылью, стоял, как ни в чем не бывало, ждал хозяина все эти годы. Невероятно, это кто же тебя так тут припарковал? Машине был рад, права бы еще найти. Сдернул целлофан, под правым колесом лежали ключи. Сигнализация, конечно, отключена, в салоне душно, а на белой кожаной обивке почерневшие от времени пятна крови. Кровь не моя, другого человека, близкого. Повел головой так, что захрустели позвонки. Курить захотелось смертельно, но не было ни одной сигареты. Несколько минут поковырялся под капотом. Малышка не хотела заводиться, но вот ровер зарычал, мигнул фарами, приветствуя хозяина. «Да, малыш, я тоже скучал». Улыбнулся первый раз за эти дни. Утренняя, почти пустая трасса, крепкий кофе и завтрак в придорожном кафе. Еще пришлось купить телефон и сим-карту, а все мысли о предстоящей встрече достал визитку, набрал номер, прослушал несколько длинных гудков. «Да? Скажи охране на въезде в поселок, чтобы пропустили меня». «Кто это?» — голос стал взволнованным. «А ты посчитай и вспомни, кто! Чёрт, Данил!» все правильно, чёрт! Чёрт по твою продажную душу!» Отключился, бросая телефон на сиденье, сжимая руль, утапливая педаль газа в пол. Не ждал, дорогой друг, и забыл совсем, а ведь меня не выпустили раньше времени за хорошее поведение. Были бы рады еще накинуть, но я держался как мог, даже не убил никого. Нашел очки, надел, майское солнце перестало ослеплять. Охрана в элитном поселке, сплошь застроенном дорогими коттеджами, пропустила, как только сказал, к кому еду. Красивый дом, большие окна с цветными витражами, белый мрамор ступеней, в вазонах цветы. Дверь была открыта. Я смотрю, Минаев, ты красиво устроился, у тебя всегда была тяга к этой цыганщине. По золотам мрамор дорогие ковры, цацкие. Прошел по огромному холлу, пол начищен до блеска, хрустальная люстра, вазы с живыми цветами по углам. Минаев Вячеслав Олегович спускался по ступенькам, торопливо поправляя манжеты белоснежной рубашки. «Данил, я так рад тебя видеть!» Раскидывает руки в стороны и идет навстречу. А я, сняв очки и аккуратно положив их в карман, внимательно вглядываюсь в старого друга подмечая что тот раздобрел светлые волосы поредили, на лице лживая улыбка от которой воротит одно движение удар второй минаев летит на пол сжимая лицо руками белоснежная рубашка моментально пропитывается кровью она капает на пол сафин ты что сдурел ты еще не видел как я дурею удар еще один Кулак так приятно ноет болью. Слышу, как хрустят под кожей кости. Это лучшее, что я услышал за последние семь лет. Минаев хрипит, захлебываясь собственной кровью. Ты, тварь конченая, мне ответишь за все, за все то дерьмо, в которое ты меня втянул, за все года, что я отмотал ни за что. Данил, о чем ты говоришь? «Перестань! Хватит! Хватит! Прошу тебя! Перестань!» «Я бы, наверное, убил его ослепленной местью и гневом, если б не женский крик». «Господи! Что здесь происходит? Слава! Прекратите! Я сейчас позову охрану!» Медленно поднимаю голову, смотрю на молодую женщину, что стоит на ступеньках, прижав руки к груди. В ее глазах кромешный ужас и паника. Открывает рот, пытается что-то сказать, но не может. Делает несколько шагов назад. Ты что, покойника увидела? Думала, я сдох там и сейчас воскрес? Данил, я... я... Что ты? Забыла, как меня ждать надо, любимая? Тебе напомнить? Или другу своему бывшему рассказать, как стоит дружить? «Данил, я...» «Тварь ты конченая!»